А в церкви кончился молебен. Все уставшие и голодные, шаркая ногами, выходили на паперть. Гриша, все в одной рубахе и босой, одних ласково приветствовал, на других хмурился и плевался. Захар Орлик, старый слуга Матвеева, глядя на своих боярынь ласковыми собачьими глазами, заботливо усадил их в вазок. Наташа ничего не видела и не слышала. Она видела, почувствовала то впечатление, которое произвела она на государя. Конечно, он двое старше ее, этот обложившийся жирком человек, и не о таком суженом мечтала она бессонными ночами. Но, с другой стороны, ведь это великий государь, царь и великий князь всея Руси. Великий и малый, и белый, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский. — Да что ты, Наталья, или в церкви угорела? — удивленно обернулась к ней Евдокия Семеновна. — Что и не говоря она хоть бы слово тебе. — «Прости меня, родимая», — спохватилась Наташа, — задумалась я. «Я говорю, придется нам обедать, пожалуй, одним, без Артамон Сергеевича. Сохрани, Бог, не случилось бы чего с государыней». «Великий государь, царь великий князь всея Руси, великие, малые, белые, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский и прочие, прочие, прочая ужас, голова кружится». Артамон Сергеевич заехал домой переодеться. Попутно заглянул в «Озбуковник», словарь слов непонятных, нерусских, ни но никакой катапетазмы там не было. Катапульт был, катастрофа, катаплазма были, а катапетазмы нету. Ох уж эти киевляне! Он сел торопливо в вазок и приказал вести себя во дворец. Вечером в сумерки могучие редкие унылые поплыли над городом звуки колокола Ивана Великого. То была весть народу о представлении великой государыни Марии Ильиничны. Христоименитое Тишайшее Царство Московское У стрельцов сразу возникло затруднение. Куда именно вести тренку? Можно было везти его во дворец Казанский, который ведал делами царства Казанского и Астраханского. Можно было везти его в приказ Посольский, который ведал сношениями с Доном. Можно было везти его в приказ Разбойный, который чинил суд и расправу над разбойниками и татями. Но было воскресенье, и все эти приказы были заперты. оставалось только сыскная изба при земском приказе, которая была открыта и в воскресенье. Туда, по распоряжению стрелецкого головы, и был направлен Тренко замарай. Перед крыльцом с сыскной избы стояли, позванивая кандалами, изябшие синие колодники с запуганными глазами. Тренко трусил все более и более, и уже начал решительно сомневаться, так ли он поступил, как следовало. Стрельцы вкратце сказали какому-то желтому высохшему приказному, в чем дело. Тот слушал и с явным недоверием и даже неодобрением поглядывал на Тренку. Это неодобрение относилось к неудачной и глупой попытке Тренке обмануть приказного государева-слугу такими вздорными побасками. И так как дело было уже известно самому великому государю, то желтый приказный, чтобы показать свое усердие, деловито скрылся куда-то и, скоро вернувшись, приказал стрельцам везти арестованного в допросную палату, где о нем напишут сказку, то есть составят акт. Допросная изба представляла из себя большой покой с запыленными окнами, забранными чугунными решетками и затканными косматой паутиной. В глубине за большим столом сидел седой дьяк, похожий на Миколая Угодника. Перед ним лежала бумага, уложение в кожаном переплете с медными застежками и том новоуказанных статей, уже распухшие дополнение к уложению. Слева и справа от дьяка за отдельным столами что-то строчили приказные. Снова с полным недоверием выслушали стрельцов, которые привели премку. И на минуты возникло недоразумение, кто он, преступник или не преступник, и дьяк решил преступник, ибо с ворами на низу все же путался, а кроме того осмелился и докучать великому государю. И перед допросом приказал дьяк привести Тренку к крестному целованию и как несумненного преступника и как бы свидетеля по делу о низовых ворах. Крестное целование происходило тут же, в присутствии диака, похожего на Миколая Угодника,